Михаил Зощенко, Лёля Минька, Ёлка В этом году мне исполнилось, ребята, 40 лет. Значит, выходит, что я 40 раз видел новогоднюю ёлку. Это много. Ну, первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое ёлка. Наверное, мама выносила меня на ручках. И, наверное, я своими чёрными глазёнками без интереса смотрел на разукрашенное дерево. А когда мне дети ударило 5 лет, то я уже отлично понимал, что такое елка. И я с нетерпением ожидала этого веселого праздника. Я даже в щелочку двери подглядывала, как моя мама украшает елку. А моей сестренке ⁇ Лёльке было в то время 7 лет. И она была исключительно бойкой девочка. Она мне однажды сказала ⁇ «Минька, мама ушла на кухню. Давай пойдем в комнату, где стоит елка, и поглядим, что там делается. Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошли в комнату и видим. Очень красивая ёлка. А под ёлкой лежат подарки. А на ёлке разноцветные бусы, флаги, фонарики, золотые орехи, постилка и крымские яблочки. Моя сестрёнка Лёля говорит. Не будем глядеть в подарки. А вместо этого давай лучше съедим по одной постилке. И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну постилку, висящую на ниточке. Я говорю... «Лёля, если ты съела постилку, то я тоже сейчас что-нибудь съем». И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблочка. Лёля говорит, «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе ещё эту конфетку». А Лёля была очень такая высокая, длинновязая девочка и могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста. Мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю, если ты, Лёля, ещё съела вторую постилку, то я ещё раз откушу это яблоко. И я снова беру руками это яблоко и снова немножко откусываю. Лёля говорит, если ты второй раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью постилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех. Тогда я чуть не заревел потому что она могла до всего дотянуться, а я нет. Я ей говорю, «А я, Лёлища, как поставлю к елке стул и как достану себе тоже что-нибудь, кроме яблока?» И вот я стал своими худенькими ручонками тянуть к елке стул. Но стул упал на меня. Я хотел поднять стул, но он снова упал. И прямо на подарки. Лёля говорит, «Минька, ты, кажется, разбил куклу». «Так и есть. Ты отбил у куклы фарфоровую ручку». Тут раздались мамины шаги, и мы с Лёлей убежали в другую комнату. Лёля говорит, «Вот теперь, Минька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет. Я хотел зареветь, но в этот момент пришли гости. Много детей с их родителями. Тогда наша мама зажгла все свечи на ёлке, открыла дверь и сказала, «Все входите». И вот все дети вошли в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорит, «Теперь пусть каждый ребёнок подходит ко мне, и я каждому буду давать игрушку и угощение». И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с ёлки яблоко, постилку и конфету, и тоже дарила ребёнку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала, «Лёля Минька, подойдите сюда. Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала, «Это Минькина работа». Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал, «Это меня Лёлька научила». Мама говорит, «Лёлю я поставлю в угол носа. А тебе я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусанное яблоко». И она взяла паровозик и подарила его одному четырехлетнему мальчику. И тот моментально стал с ним играть. И я рассердился на этого мальчика и ударила его по руке игрушкой. И он так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала... С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком». А я сказал, «Можете уходить, и тогда паровозик мне останется». И та мама удивилась моим словам и сказала, «Наверное, ваш мальчик будет разбойник». И тогда моя мама взяла меня на руки и сказала той маме, «Не смейте так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со своим золотушным ребенком и никогда к нам больше не приходите». И та мама сказала, «Я так и сделаю с вами водиться, что в крапиву садится. И тогда еще одна, третья мама сказала, и я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой. И моя сестренка Леля закричала, можете тоже уходить со своим золотушным ребенком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне достанется. И тогда я, сидя на маминых руках, закричала, вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам останутся. И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы остались одни. Но вдруг в комнату вошел папа. Он сказал, такое воспитание губит моих детей. Я не хочу, чтобы они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и они умрут в одиночестве. И папа подошел к елке и потушился свечи. Потом сказал, моментально ложитесь спать, а завтра все игрушки я одну гостя. И вот, ребята, прошло с тех пор 35 лет. И я до сих пор хорошо помню эту елку.